Глава вторая. Поисковый отряд. Кая скребла ложкой по тарелке, выгребая остатки каши. «Почему ты такая спокойная?» — спросил я. «Мой отец мертв». «Чего еще желать?» «Я про другое». «Почему ты ночью спокойная?» «А, ты все про это». «Так чего нервничать?» «Пути отхода подготовили, оружие я сделала, опыт ты получил, Еще и сильнее стал. С одной стаей мы разобрались, сегодня к нам придут, если сильно не повезет, ставлю на то, что основная масса мертвых в другом месте. Вот опять, ткнул я пальцем в ее сторону. Либо это непрошибаемая уверенность, либо фатализм. Все проще рано отставила она тарелку в сторону. Я хорошо изучила мертвых. Знаю их палатки, знаю особенности. Когда они появляются столь редко, хочется быть максимально подготовленной. И что тебе говорит твоя подготовленность? То, что мертвые чуют жизнь. Объединяются в группы, и их полководцы ведут стаю туда, где больше всего живых. А это точно не мы. Именно. Аргументы шли по десятому кругу, но я никак не мог до конца успокоиться. Тогда получается, что нашим людям не сладко приходится. «С каких пор они твои, Эрано?» – рассмеялась Кая. «Эти люди принадлежат барону. Он обязан их защищать. Это отменяет то, что мы можем помочь. Если очень хочется, не отменяет. Но разве ты забыл, что являешься ребенком? Сам подумай, как это будет выглядеть. Детишки спасают толпу взрослых». То, что нам повезло пару раз, не означает, что мы справимся с большей угрозой. У барона есть дружина, есть сыновья, в которых он вкладывается, и есть он сам, в конце концов. Если кто-то погибнет из знакомых, от этого легче не будет. А ты, я смотрю, прикипел к ним? Вопрос меня смутил. Прикипел ли я к этим людям? Мое сердце, душа и разум принадлежали совсем другому дому. Я всегда знал, что нахождение здесь — всего лишь приключение, быть может, одно из многих. То, что приключение длиною в жизнь, ничего не меняло. Для Эарца было грехом прикипеть к другим, утратить связь с корнями. Да и нельзя эту привязку потерять. Грешников Бог покарает лично. Для них есть персональные котлы невежества, где души будут существовать в ничто, в месте, где отсутствует что-либо, а значит, там нет информации, нет пищи для разума. Никаких пыток, реальных котлов и мучений. Обычное ничто, но оно пугает и арцев сильнее чего-либо другого. Так прикипел ли я? Пожалуй, что да. Но как гость который всегда помнит, что ему придется уйти. Нам рассказывали про эти опасности. Обычные тела несовершенны, подвластны привязанностям и эмоциям. Легко забыть истинную цель, если влюбиться, завести семью, детей. Это дозволялось только в том случае, если способствовало обретению знаний. Шанс настолько маловероятный, что лучше не злоупотреблять. Это все не означает, что арци бесчувственные мудрои, которые лишь алчут новых знаний. По крайней мере, я не хотел быть таким. Так что да, я бы с радостью помог людям, рядом с которыми прожил столько лет. Есть немного. Озвучил я результат размышлений. Если можно помочь, надо помочь. Ключевое слово «если». Или ты хотел сказать, что помочь надо любой ценой? «Если?» — со скрипом ответил я. «Я рада, что ты сохраняешь благоразумие», — откровенно насмехалась Кая. «Ну а ты что? Не прикипела к тем, кто приютил тебя?» «Приютил?» Кая говорила тихо, но я отчетливо услышал бурю в ее голосе. «Ты про Сергиуса, который готовит нас себе на смену в качестве дани барону? На роль убийц!» «Хорош же приют. Это лучше, чем ничего», — пожал я плечами. «Не спорю. Но почему-то Сергиус не планирует готовить своих дочерей на ту же роль. Мы с тобой всего лишь откуп для него, инструмент для защиты своих близких». «Это не так», — возразил я. «Сергиус относится к нам хорошо. К крестьяне к скотине тоже хорошо относятся». «Да бессмертная тебя забери! Я к мертвецам хорошо отношусь, потому что они позволили мне стать сильнее!» Ты не ответила. Совсем не прикипела. За года здесь никто не стал тебе близок. Только ты. «Да и то не стоит отрицать, что наши отношения строятся на взаимной выгоде. Не буду отрицать. Но я думал, что за этим стоит и что-то большее. Что же?» Наклонила голову Кая. В ее словах звучал интерес в перемешку с насмешкой. «Не знаю, слышала ли ты в прошлой жизни. Есть такое слово. Дружба называется». «Ой, рано не начинай!» Снова засмеялась она, на этот раз обидно. «Где же были друзья, когда братья закинули тебя в магический ритуал, чтобы избавиться?» «Они...» «Дрянная девчонка. Не было у меня друзей». «Я был высокомерным...» «Думал о себе и дорожил лишь мамой. «Те женщины, которых я соблазнял и которым давал соблазнить себя, «они всего лишь приятное удовольствие, а не что-то большее. «Уж точно не друзья». «Дерьмо». «Так мы не друзья?» — спросил я прямо. «Не знаю. Я не умею дружить. «У меня, как и у тебя, никогда не было друзей». Кая прекрасно догадалась, почему я замолчал перед этим. «Тогда, если мы с тобой два одиночества, предлагаю попробовать». «Что?» — зафыркала девушка. «Дружбу. Для чего-то другого мы слишком молоды». «Эрано, эрано», — погрозила она мне пальцем, веселясь. «Я тоже улыбался. Чего бы и не поулыбаться». Деревню я покидал с тяжелым сердцем. Мы прибрались, как могли, заметая следы. Трупы сожгли за оградой. Пришлось потрудиться, но крестьяне в этом вопросе поднаторели. Хранить в землю банально опасно из-за ночей. Поэтому все трупы утилизировались, и для этого всегда имелся запас дров и жидкость для разжигания, которую варила тара. Заодно в огне сожгли мертвую плоть. Ту часть добычи, которую не пустили сразу в дело, прикопали в лесу в одном из тайников Каи. Стоило выйти из-за пределы деревни, как сразу стал виден масштаб бедствия. Уже наступила осень, зелень увидала, но вместо буйства желтых и оранжевых красок вокруг царили серые плеши. Природа не была полностью уничтожена, но будто разом состарилась на пару десятков лет, прогнила и превратилась в дурно пахнущее нечто серого цвета. В особо пострадавших зонах мы шли с платками на носах, чтобы как-то уменьшить зловоние. Единственное, что прихватили из вещей баронского отряда – основание копий. Лезвие я сбил, и на их место Кая поставила костяные аналоги. Также она их зачаровала. Теперь обычное копье было способно прорубить металл или сильно ранить крепкую тварь. Мертвецы не просто временно отрубаться будут – а надежно выходить из строя. Хорошее оружие. От него веяло совсем другой опасностью. Правда, если нас с ним поймают, жди беды. Но мы пошли на этот риск, когда отправились в путь. Двинулись к замку барона, чтобы и охоту продолжить, и наших найти. Идти будем окольными путями, чтобы не нарваться на разъезды. Столько по этим лесам и полям набегались, что никто нас не увидит, если не захотим. С моим даром видения это проще простого. Был соблазн прихватить чужих лошадей. Хорошее создание, побыстрее и выносливее наших будут. Но это точно приговор. Лошадок сразу узнают и догадаются, где именно отряд пропал. Можно попробовать отбрихаться и сказать, что хозяева лошадей героически пали в бою. Или и вовсе, что их не видели, но слишком уж мы сами по себе подозрительны. Дети, гуляющие пусть и днем, но вдали от взрослых – это нонсенс. Возникнут вопросы. А если еще и изучат, что мы несем? В общем, да, не вариант. Поэтому лошадей мы взяли, удалились на час от деревни и отправили их в свободный путь. Это был рискованный план. Всегда есть шанс, что нас кто-нибудь заметит. Оставалось уповать на то, что много отрядов рассылать не будут. Их ведь в принципе мало, и основные силы соберутся у барона. Но лошадок жалко. Они, может, и выживут, но мы бы с ними еще до темна добрались до городка. Дальше шли пешком. Точнее, бежали трусцой. После того, как я энергию сердца впитал, Раны чуть ли не на глазах заросли. Словно пара недель прошла. При резких движениях еще покалывало, но я хотя бы мог бежать, не рискуя загнуться. До деревни успели до того, как «Мертвая ночь» вернулась с новой силой. На этот раз обошлось без дождя и сильной облачности, что, подозреваю, выиграло нам полчаса от час. Тем не менее добрались, когда наступили сумерки. Встретили нас следы боя. Кто-то большой и злобный снес забор, а потом и по домам прошелся. На фоне открывшегося зрелища наша деревня вспоминалась как образец чистоты и порядка. Здесь же от силы пара зданий остались целыми. Не все были снесены до основания, кое-какие всего лишь покосились, но все же... Дурное зрелище... «Видишь что-то?» — спросила Кая. «Ничего. Ни мертвых, ни живых. Сергиус с нашими крестьянами должен был заночевать здесь. Если ему повезло, барон на подмогу прислал отряд солдат, о которых я теперь был не особо высокого мнения. Ближайшие к пролому дома оказались открыты настежь. Так сразу это и не заметишь в темноте, но стоило подойти как под слоем грязи нашлись следы. «Это чем так?» спросил я Каю. «Высокое таинство», ответила она буднично. Девушка смотрела на это зрелище со скучающим видом. Ее ничто не удивляло. «Что-то похожее на растворение, что мы видели, только мощнее». Я перевел взгляд на бревно, которое торчало из крыши дома в конце улицы. Не удивлюсь, если оно пролетело через полдеревни и только после этого вошло как стрела. Плохо, очень плохо. Здесь был как минимум один командир и один мертвый зверь, сказал я. Да. Значит, Сергиюсу и людям точно пришлось вступить в бой. Мертвые бы просто так не разносили деревню, им это незачем. Нет тел, нет крови, нет мертвых сказал я когда мы прошли селение из конца в конец это нормально если гибли люди они пополнили ряды мертвых кровь истлела под поветрием как и любые следы типа кишок и прочего если гибли мертвые в этом случае их тоже могли забрать либо как добычу либо как запчасти запчасти разве я тебе не рассказывала про химер эм, нет Покачал я головой, точно зная, что запомнил бы. «Это такие создания. Сплав живых и мертвых. Не обязательно людей животных тоже в ход пускают. Для этого нужен кукольник. Выглядит он как мертвый командир. На глаз в жизни не отличишь исключительно по делам. Он берет куски плоти и кости разрушенных мертвых и убитых людей, приделывает к живым» потом обрушивает на это свое таинство, и на выходе получается злобное чудовище, иногда самое опасное, что есть в армии мертвецов. Но это много тел надо. Очень много. Я слышала про химер из сотен убитых. «Кая», — выдохнул я, осознавая тот ужас, с которым мы можем столкнуться. «Кая то, Кая все. Идем дальше, здесь нам искать нечего». «Я думала хотя бы переночевать в доме, но...» Это место пропиталось мертвым поветрием. Дома сгнили и воняли чем-то кислым и нехорошим. Спать под открытым небом тоже не вариант. Придется всю ночь идти или, скорее, бежать, спасаясь от мертвецов. «Как думаешь, наши все мертвы?» «Не знаю», — ответила Кая. «Думаю, что нет». «Почему так решила?» «Это не решение, а...» Надежда? Девушка посмотрела на меня. Я хмыкнул, не ожидая такого ответа. «Кая и сентиментальность? Или Кая и подколки? Я поверю скорее во второе, чем в первое. Мне тоже не хотелось верить, что все наши погибли. Сергиус крут». «Крут же, да?» — спрашивал я себя, пытаясь убедить, что люди выжили. С одной стороны, я помнил, как он чуть не погиб от лап одного сильного темного создания. С другой, он мог легко справиться с отрядом солдат, а значит и с отрядом мертвецов. С третьей стороны... Да чтоб невежество на головы мертвых свалилось! Сколько здесь не думай, любой случай может перечеркнуть все расчеты. Кая готовилась специально против мертвых. Она сделала оружие, способное отправлять их в спячку на минуту-две. У Сергиуса такого преимущества не было. Он, в принципе, мог не знать, как создать нечто подобное. Про других крестьян я уж молчу. Вот и получается, что наставник может быть хорош против обычных людей, но спасовать против мертвеца. Или наоборот, убивать их с особой легкостью. Я пока не настолько разбирался в таинствах, чтобы спрогнозировать развитие ситуации. «Пробежимся?» – предложила девушка, отвлекая меня от гнетущих размышлений. «Я не настолько хорошо себя чувствую. Направляй энергию в раны. Вообще, используй энергию как можно чаще», – ты уже говорила. «Никогда не лишне повторить». Спорить я не стал. Кая сдержала обещание. После того, как я полностью поглотил силу мертвого сердца, Внутри запустились многие изменения. Количество энергии постоянно прибавлялось. и Я чувствовал, как формируется энергетическая структура. Из-за этого мышцы будто горели. У меня поднялась температура, но это не было болезнью. Просто побочный эффект от перестройки организма. Девушка как-то упоминала, что телом обычный человек сильно отличается от опытного таланта. Теперь я понимаю, чем. Так дальше и шли, иногда переходя на бег, если дорога позволяла. Я пытался научиться управлять новой энергией, Кая выбирала путь. На ночь остановились в роще. Дежурили по очереди. Четыре раза на нас выбегали мелкие твари. Не полноценные мертвецы, а скорее зверьки размером где-то мне по колено, напоминающие шары на паучьих лапках. Подстрелишь такую, и ее труп выделяет миазмы яда. Я этих существ замечал заранее и успевал подстрелить до того, как нашу поляну накроет. Кая тоже как-то справилась со своим дежурством. Подозреваю, что ее сила значительно выросла. Об этом я девушку и спросил на утро. «Что ты теперь умеешь?» «Ты хотел спросить, насколько я стала сильнее?» «Разве это не одно и то же?» «Разница большая. Умела я и вчера много». «Особо ничего не изменилось, а сила...» Кая махнула ладонью, словно нож бросала. Дерево, что стояло метрах в тридцати от нас, срезало. Оно медленно соскочило и с треском завалилось на землю. Я не поленился. Подошел поближе рассмотреть. Толщина ствола, как три моих ладони в длину. Срез идеально ровный. «Поздравляю!» Повернулся я к Кае. «Прибавка, как погляжу, существенная». «Да». Убавилась угроз, которых нам нужно опасаться. «Это с одной стороны». «А с другой?» «Если кто узнает, насколько я сильный талант, возникнут вопросы. Не может девочка обладать такими знаниями. Для этого нужен учитель. Сергиус на эту роль не тянет, а значит...» «Как думаешь?» «Если я смогла добраться до исследования отца, то могла ли информация просочиться и попасть в чьи-то руки? Например, герцогу -урсу вайскому который захватил замок. А вместе с ним и документацию покивал я. Или как там твой отец хранил информацию? В записях и хранил, которые я не уничтожила по дурости», — вздохнула она. «Простая арифметика, не находишь? Темный герцог исчезает». «Его дочь тоже. А потом в одной из деревень появляется талантливая девочка. Вместе с талантливым мальчиком, кстати», — усмехнулась Кая. «Нас убьют? Обоих? Или захватят в плен и будут пытать, чтобы выведать секреты? Вот ты, Арана. Сколько выдержишь под пытками?» «Не думаю, что много», — честно признался я. «Я тоже». Это не походило на Каю. Она никогда не любила показывать слабость. Ну, лишний раз не любила. «Палачи герцогов всегда хороши. Запомни это. Если так, неразумно идти к людям». «А я предлагала сбежать», — рассмеялась девушка. «Тихо. Так, чтобы нас никто в лесу не услышал. Но уже поздно». «Не думаешь же ты, что охота закончилась?» «Кая, на кого ты еще собралась охотиться?» Следующие противники по уровню были слишком опасными, чтобы даже с новыми силами на них выходить. «Хорошо бы еще несколько начинающих талантов поймать. Их сердца помогут отшлифовать то, что мы получили. Но в идеале изловить рыбу покрупнее». «Только не говори, что мы идем охотиться на рыцарей». «Не скажу. Они слишком редки и наверняка сейчас где-то возле замка». Либо баронского, либо герцогского. Успокойся, Рана. Не надо меня так глазами сверлить. Мы хорошо потрудились. Остальные части плана выполним, если повезет. Попадется, кто хорошо. Не попадется, горевать не буду. Нужно ценить то малое, что имеешь. Запомни и эту мудрость. Дольше проживешь. Хотелось сказать, что знаний много не бывает, но Кая права. «Надо ценить то, что есть, даже если это что-то мало как вошь». «Насчет попадется?» «Нам за всю ночь мало кто попался, меня это смущает». «Лучше бы вместо смущения ты пораскинул мозгами». «Кажется, Сергиус перехвалил твой ум». Я закатил глаза, показывая, насколько устал от наших препирательств. «Смотри, в чем тут дело». «Представь, что ты – вражеское государство, которое собралось вторгнуться к соседу. Только граница у вас непростая, а такая, что проходы открываются очень редко. Нужно дождаться этого момента, потом собрать войска. Не будешь же ты их вечно держать. Только в момент открытия и начнешь собирать». «Пока метафора понятна», – кивнул я. «Молодец какой». Поощрительно улыбнулась девушка, в чем язвительности было больше, чем в самом лютом сарказме. Двери открываются, но им нужно время. Сначала в щели пробегают обычные мертвые. Спустя несколько часов появляются командиры. Они могут собирать войско на месте, а могут привести с собой стаю. А могут и оба варианта совместить. Если территория ночи большая, эти стаи выходят в разных местах и действуют. «Как получится?» «Да». Кая победно воскликнула, словно я и правда дал гениальный ответ. «Идут к ближайшим живым». Так мы наткнулись на ту стаю. Или они на нас, неважно. А потом, когда дверки открылись на полную, заходят мертвецы посильнее. Что они делают? «Берут стаи под контроль». «Именно». А теперь представь, что у мертвецов уровня рыцарей способность найти живых в сотни раз выше, чем у обычных существ. Они собирают информацию с тай, хотя тут спорный момент, потому что никто точно не знает, как у них это происходит. Одно знаю точно. Рыцарь всегда идет к самому крупному людскому скоплению. Причем если мест будет два или больше, он выберет то, где сильнее практики. «Почему?» Эти детали я слышал впервые. «Есть мнение, что не только мы за их счет развиваемся, но и они за наш». О как! Ощутить себя кормом для чего-то восхождения оказалось неприятно. «Да, вот так. Уверенно, сейчас уже появился рыцарь. Вторая ночь, как-никак. А значит, из стаи он призывал». «Двое слабых детишек его заинтересовать не могут, так что вот тебе ответ. Почему нас никто не трогал?» «Поэтому ты такая спокойная». «Да». «Тебе тоже советую расслабиться». «Пора в путь». «Знание — сила». «А еще знание — это спокойствие. Как и средство издеваться над ближним своим». «Что мешало Кае рассказать об этом раньше?» «Только ее вредность». «Больше ничего».